Короткие рассказы для детей. История 221. Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубы Божией сойдёт с неба. Первое послание к фессалоникийцам. Четвёртая глава, 16 стих. Многие дети любят лошадей. Они охотно ездят верхом или на телеге. Ездить верхом нужно учиться. Всадник должен хорошо понимать лошадь. Он должен знать, что лошадь – умное животное. Таким сотворил ее Бог. Лошади бывают очень разные. Одни сильные и спокойные, другие очень нежные. Бывают хитрые лошади, а от некоторых можно ожидать всяких неприятностей. Есть лошади верховые, на них ездят верхом. Есть рабочие, которых запрягают в телегу или в плуг. Один крестьянин, которому очень нужна была лошадь, но у которого было мало денег, пошел однажды к торговцу купить себе лошадь. Тот показал крестьянину хорошую стройную лошадь. Она была дешевле других, и поэтому крестьянин купил ее. Он был очень доволен тем, что смог купить так дешево молодую красивую лошадь. Когда крестьянин запряг ее в плуг, то он скоро убедился – что лошадь непригодна для полевых работ. Он уговаривал лошадь, бил ее кнутом, но она не трогалась с места. Тогда он взял ее за уздечку и стал тянуть за собой. Но и от этого ему вскоре пришлось отказаться, потому что он тянул и лошадь, и плуг. Однажды, когда крестьянин опять пытался приучить лошадь к полевым работам, издали раздался вдруг звук трубы. Лошадь навострила уши. И вдруг произошло неожиданное. Она рванулась, потянув плуг вместе с крестьянином по полю и помчалась в ту сторону, откуда доносился сигнал. Это была настоящая кавалерийская лошадь. Такие лошади раньше использовались на войне. Их приучили различать множество сигналов, чтобы в бою вести себя правильно. Лошадь, на которой пытался пахать крестьянин, услышала сигнал сбора, поэтому она так рванулась бежать через поле. Из Священного Писания мы слышали, что ангел вострубит Небесной трубой, чтобы собрать всех людей, которые здесь на земле были верными нашему Господу Иисусу Христу. Люди, которые прилежно читали Библию и молились нашему Господу, услышат этот сигнал и в одно мгновение соберутся, чтобы в воздухе, в облаках встретиться с Иисусом Христом. Наше тело превратится в небесное тело кто хочет быть участником этого важного события, тот должен отдать свое сердце Господу, усердно читать Библию и молиться Ему, чтобы быть готовым ко встрече с Ним. Когда протрубит труба Господня, и Христос придет за Своими искупленными. Будем молиться и просить Господа даровать нам сердце, правильно понимающее Его Слово, чтобы нам однажды распознать небесный сигнал и выйти к Господу навстречу.